он снова увидел Гарца, полного блондина с печально опущенными бровями. Этот человек казался необычайно расслабленным, пока не начинал говорить, и тогда его пламенный темперамент заставлял вибрировать даже воздух. Деннер снова вспомнил, как стоял перед столом Гарца, ощущая подражанию пола едва слышное гудение компьютеров. Они были хорошо видны отсюда сквозь стекло, гладкие, сверкающие, с поблескивающими будто свечи в разноцветных лампадках огнями. Снизу глухо доносилось их жужжание, словно машины переваривали факты, осмысляли их, и, подобно оракулам, изрекали свои выводы на загадочном языке цифр. Только такие, как гард способны были понять то, что они вещают. — У меня к тебе дело, — начал Гарт, — я хочу, чтобы ты убрал одного человека. — Ну уж нет, — ответил Деннер, — ты что, за дурака меня принимаешь? — Подожди, не спеши. «Тебе нужны деньги?» «Для чего?» — с горечью спросил Деннер. «На шикарные похороны?» «На шикарную жизнь. Я знаю, ты не дурак. Я чертовски хорошо знаю, что ты не согласишься сделать то, о чем я тебя прошу, до тех пор, пока не получишь деньги и гарантию безнаказанности. Но именно это я и собираюсь тебе предложить. Гарантию безнаказанности». Деннер бросил взгляд сквозь прозрачную стену на компьютеры. «Да уж, конечно», — сказал он. «Послушай, я отдаю себе отчет в том, что говорю. Я, гард замялся, беспокойно оглянувшись вокруг, как будто сомневался в предпринятых мерах предосторожности. «То, о чем я говорю, нечто совершенно новое», — продолжал он. «Я могу пустить любую фурию по ложному следу». «Ну, конечно», — недоверчиво бросил Деннер. «Правда, правда. Я покажу тебе, как это делается. Я могу отвести любую фурию от ее жертвы». «Каким образом?» «Это, разумеется, тайна. Дело в том, что я нашел способ закладывать в компьютер искаженные данные, так что машины выносят неверное определение виновности или же делают неверные выводы после признания виновности». «Но это же опасно». «Опасно?» — Гарц взглянул на Деннера из-под своих печальных бровей. «Конечно, опасно. Я знаю это. И потому не слишком часто прибегаю к этому способу. В общем-то, я проделал это только один раз». Я разработал метод теоретически и один раз проверил его на практике. Он сработал. Чтобы доказать тебе, что я говорю правду, я повторю его. Затем повторю еще раз для того, чтобы обезопасить тебя. Вот и все. Мне не хочется вносить путаницу в работу вычислительных машин без особой необходимости. Когда ты сделаешь свое дело, мне это больше не потребуется. Кого я должен убить? Гарц невольно посмотрел вверх, туда, где несколькими этажами выше располагались кабинеты наивысшего ранга. «О Райли», — сказал он. Деннер тоже посмотрел в потолок, словно мог увидеть сквозь перекрытие подошву ботинок высокочтимого О Райли, управляющего, главного контролера электронных вычислительных машин, вышагивающего по пушистому ковру где-то там над его головой. «Все очень просто», — сказал Гарц. «Я хочу на его место». «Почему бы тогда тебе самому не убрать его?» если ты уверен, что можно отделаться от фурии. «Потому что это выдаст меня с головой», — раздраженно сказал Гарц. «Подумай сам. У меня есть совершенно очевидный мотив для преступления. Даже калькулятор покажет, кому больше всего выгодна смерть Орайли. И если я еще и сумею отделаться от фурии, все начнут ломать голову, как это мне удалось. У тебя же нет никаких побудительных причин для убийства Орайли. Никто, за исключением компьютеров, об этом знать не будет», — А уж о них я позабочусь. — А откуда я узнаю, что ты действительно можешь это сделать? — Очень просто. Смотри сам. Гарц поднялся и быстро пересек комнату по мягкому пружинящему ковру, который обманчиво придавал его походке молодую стать. У дальней стены комнаты на уровне человеческой груди был расположен контрольный пульт с наклонным стеклянным экраном. Гарц нервно ткнул пальцем кнопку, и на экране появился план одного из районов города. «Мне нужно отыскать сектор, где находится фурия», — объяснил он. Изображение на экране начало мерцать, и Гард снова нажал кнопку. Нечеткая сеть городских улиц заколебалась, стала яркой, а затем погасла, пока он быстро сканировал один район за другим. Затем план района снова стал четким. Три волнистые полосы разного цвета пересеклись в одной точке неподалеку от центра. Точка медленно двигалась по экрану, Соответственно, скорость идущего человека, уменьшенного в масштабе соответствующем изображению улицы, по которой он шел. Вокруг него медленно плыли цветные линии, сфокусированные в одной точке. Вот здесь, сказал Гарц, наклоняясь вперед, чтобы прочесть название улицы. С его лба на стекло упала капля пота, и он неловко стер ее пальцем. Вот идет человек в сопровождении фурии. Она следует за ним неотступно. Вот сейчас будет хорошо видно, смотри-ка. Над столом был расположен другой экран, побольше. Включив его, Гарт нетерпеливо ждал, когда уличная сценка появится в фокусе. Толпы людей, оживленные движения, шум. Одни куда-то спешат, другие слоняются без дела. И в середине толпы, словно оазис отчуждения, словно остров в людском море. А поэтому находящемуся в гуще движения островку бредут неразлучные, будто пятницы двое его обитателей. Первый из них изможденный, усталый мужчина, шагает, не отрывая глаз от земли. Второй, закованный в блестящие доспехи верзила, следует за ним шаг в шаг. Кажется, невидимые стены отделяют их от толпы, сквозь которую они движутся, ограждают пространство, которое смыкается, как только они проходят, и распахивается перед ними, делая проход. Одни прохожие с любопытством глазеют на них, другие в замешательстве отводят взгляд а находятся и такие, кто смотрит с откровенным нетерпением, ожидая момента, когда пятница поднимет свою стальную руку, чтобы нанести Робинзону руковой удар. — Гляди внимательно, — взволнованно бросил Гарц. — Погоди минуту, я хочу отвести фурию, чтобы она перестала преследовать этого человека. Он пересек комнату, подойдя к письменному столу, открыл ящик и низко склонился над ним, словно прятал что-то от посторонних глаз. Деннер услышал несколько щелчков, а затем короткую дробь клавишей. «Ну вот сейчас», — сказал Гарц, закрывая ящик, и тыльной стороной ладони вытер лоб. «Очень жарко здесь, правда? Давай-ка посмотрим поближе. Вот увидишь, сейчас что-то произойдет». Они снова вернулись к большому экрану. Гарц повернул рычажок, и уличная сценка заполнила весь экран. Они увидели крупным планом человека и его преследователя. На лице мужчины было такое же бесстрастное выражение, как и у робота. Словно эти двое прожили вместе долгое время и заразили один другого. Иной раз время кажется беспредельным, когда секунды тянутся необычайно долго. «Подождем, пока они выберутся из толпы», — сказал Гарц. «Не стоит привлекать внимание. Вот сейчас он повернет». Мужчина, который, казалось, шел наугад, свернул с аллеи в узкий темный переулок, уводивший в сторону от оживленной улицы. «Объектив следовал за ним так же упорно, как и робот». «Значит, и в самом деле существуют камеры, которые следят за всем, что происходит на улице», сказал Деннер, явно заинтересованный происходящим. «Я всегда это подозревал. Как это делается? Они что ж установлены на каждом углу, или это луч, который...» «Не имеет значения», — прервал его Гарц. «Это секрет фирмы. Смотри, и все. Надо подождать, пока...» «Нет, нет, смотри, он сейчас попытается от него отделаться». Человек, обернувшись, украдкой бросил взгляд назад. Как раз в этот момент робот, следуя за ним, заворачивал за угол. Гард стремглав бросился к своему столу и выдернул на себя ящик. Его рука замерла над ним, глаза все еще были прикованы к экрану. Было интересно смотреть, как человек в переулке, вовсе не подозревая, что за ним наблюдают, поглядел вверх и обвел глазами небо, на мгновение уставившись прямо в объектив, следящий за ним скрытой камеры. Точно взглянул в глаза Гарцу и Деннеру. И вдруг они увидели, как он, глубоко втянув в себя воздух, кинулся бежать.